чтобы ей было о чем написать в своем дневнике и с трепетом вспоминать потом о своей скучной серой жизни. Должно быть, Тренту подобный эксперимент показался необыкновенно интересным. Вряд ли он когда-нибудь общался с женщиной, разительно отличающейся от его красивых подружек. К тому же, когда он вернется... Будет о чем рассказать товарищам по команде. Ребята, вы не представляете, как ей хотелось мужика. Существует ли предел мужскому эгоизму? По опыту Рена знала, когда дело доходит до собственных интересов, эгоизм не знает границ, и мужчина пойдет на все, лишь бы добиться своего. Итак, в этот вечер Ренна защитила свое второе «я», мисс Энну Ремси. Обидчик получил сполна. Это был триумф, победа над всеми мужчинами-потребителями, которые общаются с женщиной, какой бы красивой или невзрачной она ни была, только когда им это по той или иной причине выгодно». Рена засыпала с непривычным ощущением легкости. Почему же раньше ей не хватало смелости, чтобы поставить подобных наглецов на место? Последние несколько лет принесли ей много горя, много разочарований. Почему же только сейчас ей в голову пришла эта поразительно простая мысль о того, что она решится отстаивать свою честь, не разверзнуться хляби небесные? и не наступит конец света. На следующее утро, когда Рена, зевая и потягиваясь, выходила из ванной, она нашла под дверью записку. Замерев, Рена уставилась на сложенный в четверо листок бумаги. Сначала она решила оставить его там, где лежит. Однако любопытство все-таки взяло верх. Рана подкралась к двери и тихонько подняла записку. Вы абсолютно правы. Я действительно вел себя, как законченный кретин. Извините меня. Предлагаю вам либо подписать договор о дружбе и сотрудничестве и выкурить трубку мира, либо вместе совершить утреннюю пробежку по пляжу. Лично мне больше нравится второй вариант. Если вы согласитесь присоединиться, я буду считать, что конфликт исчерпан. Прошу вас, не отказывайтесь. Автор не подписался, но в последнее время из ее знакомых лишь один человек удостоился звания законченного кретина. Четкий, убористый, типично мужской почерк, Мог принадлежать только ему. Забыв, что прошлым вечером Именно этот человек вывел ее из себя, Рена улыбнулась. Вновь развернув записку, Она подошла к окну. Природа просыпалась. Предстоял очередной жаркий душный день. Но пока на траве еще блестели капельки росы, Погруженная в размышления, Рена ничего этого не замечала. Надо же, у него хватило так-то принести извинения. Но могла ли она принять их? Было еще очень рано. Солнце только показалось из-за горизонта, и воздух был свеж и прохладен. От пробежки по пляжу она получила колоссальное удовольствие Зарядка пойдет ей на пользу, укрепит мышцы, взбодрит, настроит на творческий лад и подготовит к рабочему дню. И так Рена решилась. Опасаясь передумать, она подлетела к шкафу и достала тренировочный костюм. Торопливо натянув кроссовки и надев очки, она выскочила из комнаты, боясь, что тренд не дождется и уйдет без нее. Лениво разглядывая свои поношенные кроссовки, Трент молча подпирал стену коридора.